Услышав сообщение командира группы, молодая фея-оператор немедленно переключила звонок на громкую связь. «Где?» вячеслав стремительно подошёл к карте Москвы. «В морге?» — бодро отрапортовал командир. Барон скривился. До сих пор у него теплилась надежда взять девчонку живой. Видно, не судьба. «Откуда её доставили?» «Нашли в тупике, неподалёку от Павелецкого вокзала». «Неподалёку от железнодорожного вокзала?» — Странно. Мичислав почесал в затылке. — Сколько времени идёт в Москву поезд из Красноярска? Одна из операторов вызвала на экран компьютера справочную РЖД, но ответить не успела. Валиполк, скромно сидевший в уголке, поднял вверх указательный палец и, убедившись, что привлёк внимание обороны, негромко произнёс «Домодедово». — Чёрт, верно. Аэропорт Домодедово. От него идут электрички на Павелецкий вокзал. Так... Она прилетела, потом приехала, приехала и, и умерла. вячеслав знал, что принять решение следует быстро. И совсем не потому, что этого требовали обстоятельства. Женщины Зелёного дома нечасто оказывались в подчинении у мужчин. Необходимо показать, что это совсем не страшно. «Осмотрели?» «Её мозг подвёргся воздействию», — доложила командир группы. какому?» «Необходимо провести детальное исследование. Прошу санкционировать переброску тела в зелёный дом». Командующая группой ФАТО решила помочь фавориту королевы. В жизни всё может пригодиться. «Правильно», — одобрил Мячеслав. «Замените тело на куклу, а девочку доставьте в зелёный дом». Помолчал. И, повернувшись к одной из операторов, добавил. «Потом нужно будет переправить тело в Красноярск. Не хватало ещё, чтобы у челов появились ненужные вопросы». «Отметила»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 Темная энергия, Мечислав. Белую даму убили навы.